Глава десятая. Когда у тебя много дел, время пролетает быстро. Уже под вечер съездил еще и к храму Радомира, подумав, вдруг братство нашло уже всех казнокрадов. И нищие не подвели. Получил список с новыми адресами оставшихся ранее не найденными преступников. По некоторым размышлениям я решил, что убивать их сам все же не буду». Никогда не убивал тех, кто виновен только в краже, как бы ни были велики похищенные суммы. Когда, к примеру, с бандитами разбирался в столице, там все было ясно. У каждого из них по локоть были руки в крови. Наркоторговцы те еще страшнее. За каждым из них целое кладбище, учитывая, что наркотики убивают наркоманов достаточно быстро. А уж сколько народа убивает сами наркоманы, чтобы добыть денег на очередную дозу. А казнокрады бельбийские — это с точки зрения Несмана. Как короля Бельба, они виновны в государственном преступлении, расхитив казну страны, находящейся в таком бедственном состоянии. Был бы я бельбийским гражданином, несомненно, тоже смог бы смотреть на ситуацию с этой точки зрения. Но я гражданин Аргенты, так что для меня они всего лишь воры. Достаточно взять их при помощи болтуна и сдать потом Несману, чтобы он сам уже принимал к ним необходимые меры. А все, что мне от них нужно, и про спрятанные сокровища, и про других предателей около трона Несмана, они мне и под болтуном расскажут. Кроме того, что моя совесть будет почище, раз самых не убью, есть и еще одно важное для меня преимущество. Все это они потом расскажут и палачам Несмана на допросе и он сам сможет убедиться, что я вернул ему ровно две трети от похищенного, как и обещал. А то даже самый благородный король непременно задумается, получив от меня трупы и сокровища, не прихватил ли я себе лишку. А в случае Несмана наверняка найдется кому и подсказать королеву подумать в этом направлении. В Бельбе я не самая популярная фигура, мягко говоря. Слышал, что там мной уже непослушных детей пугают а так он сможет лично убедиться, что я играю с ним честно, и еще больше меня зауважает. Сейчас мне бы пригодилась частная тюрьма для магов, где казнокрадов можно подержать некоторое время, пока они не прочухаются от действия болтуна, чтобы никаких общих симптомов у них не было, а то если доставить тюремщикам несмано несколько человек в одинаково в бессознательном состоянии, сразу возникнут вопросы, как именно они в нем оказались какая магия или что-то еще было для этого использовано. А потом они очнутся и выяснится еще, что они ничего не помнят о том, как оказались в таком состоянии. Может навести кого-то на размышления, которые мне не понравятся, тем более если я в таком виде доставлю архимагов. Архимаг по определению полностью беспомощным выглядеть в руках мага девятого разряда не должен». И тут я вспомнил про то, что вообще-то такая частная тюрьма сейчас тоже есть. Был у нас в армии один маг средних лет весьма изможденного вида — Горовон, но сражался он очень хорошо. Как-то он мне, еще совсем зеленому пацану, рассказал у костра свою историю до войны с демонами. Он был старшим сыном в богатой семье, и младший, пожелав занять его место наследника — организовал его похищение, после которого его и посадил в частную тюрьму для магов. Почему не убил? Потому что младший брат все же так далеко зайти не решился, родная кровь все же, а так старший брат загадочно пропал, и он сам стал наследником. Вот Гравон в ней просидел очень много лет, пока война не разнесла ее, как и все остальные тюрьмы, освободив его. Странно, что я раньше не вспомнил эту историю. Хотя, почему странно? Голова все время занята чем-то. Есть о чем думать, о чем заботиться. Да и жизнь моя в армии была предельно насыщенной. Это необычная жизнь мальчика в благородной семье, которую я вел до войны, о которой особо и вспомнить нечего. Занятия с наемными учителями по этикету, по борьбе, конная езда, много физической активности, редкие встречи с родителями, которые были постоянно заняты клановыми делами. Жизнь текла размеренно, и что-то новое происходило достаточно редко. А вот в армии все было совсем иначе. Каждый день мы откачевывали порталами на новое место. Почти каждый день битвы и столкновения с демонической армией. Одни люди погибали, другие к нам присоединялись. Мы, стайка пацанов и девчонок при армии, старались быть максимально полезными и чем только не занимались. Жизнь была невероятно насыщенная, а собеседники из самых разных социальных слоев. Завтракать ты мог у костра с бывшим герцогом, а ужинать с бывшим контрабандистом, которого в прежней жизни герцог, поймав на своих землях, приказал бы повесить без всяких колебаний. И почти каждый из них хотел рассказать малышне что-то интересное, чтобы самому отвлечься от тягостных размышлений о проигрываемой войне и нас отвлечь. Мне, наверное, нужно полгода сидеть в трансе все возможное время, ни на что больше его не задействуя, чтобы вспомнить каждую из этих бесед. Тем более, что когда я был помоложе, я и полного смысла большинства из них не понимал. Ну, что девятилетний парень может понять о разговорах о взрослой жизни? Посидел в трансе и вспомнил все детали его рассказа. Жаль, что он раньше не всплыл у меня в голове. Тюрьма-то была вовсе не маленькой» я явно смогу разжиться новыми членами клана. Все же там у большинства узников история явно будет похожа именно на историю Гравона. Маги, которые кому-то помешали в гонке за наследство или даже за рукой какой-нибудь девушки. Хотя, вот если представить, что я их освобожу, первым делом что они сделают? Отправятся мстить тем, кто их неправильно заточил в эту самую тюрьму. И там, скорее всего, и полягут, ведь те, кто их в тюрьму отправили за эти годы, что они там проторчали, набрались и знаний, и силы, и денег, в отличие от них. Так себе пополнение для нашего клана. А сможет ли хоть один из них удержаться от мести? Вот я бы, если бы меня собственный брат запихнул в такую тюрьму, смог бы удержаться? Нет, конечно. Разве что если бы всего пару дней там просидел, а вот если пару лет уже нет, слишком сильно обиделся бы. А там, судя по тому рассказу Гравона, что я от него слышал, люди и по тридцать лет сидели. Ладно, об этом буду думать потом, когда ворвусь в тюрьму и допрошу каждого. План у нас достаточно большой для того, чтобы помочь людям отомстить своим обидчикам при условии, что они потом к нам присоединятся. Да, это хлопоты». Зато это будут очень мотивированные члены клана. Сразу убедятся, что мы не просто говорим красивые слова о том, что в нашем клане мы своих защищаем, а и делом свои слова подтверждаем. Но вначале, конечно, нужно будет поговорить с каждым подболтуном, а то мало ли в эту тюрьму присылают и тех, кому в ней самое место. Родственников, которые пошли по совсем уж кривой дорожке и компрометируют клан своими поступками. Такие люди нам в клане точно ни к чему. Была ли эта тюрьма законной? Вообще-то совсем нет. Знали о ней совсем немногие. Но те, кому очень нужно было что-то именно такое, информацию о ней по определенным каналам найти могли. Не удивлюсь, если знали о ней многие власть имущие, но никаких мер по ее закрытию не предпринимали. А мало ли, самому понадобится кого-то туда отправить. Одна только беда — описание места, в котором она находится, у меня было достаточно смутным. Все, что Граон тогда рассказал, так это, что расположена та тюрьма на границе между Таронгом и Стебрисом. И когда военные действия разрушили их тюрьму, то он, выскочив на поверхность, сразу увидел на горизонте гору с раздвоенной вершиной. Не очень густо, если честно разве что изучив на магическом глобусе Джоан эту границу, удастся найти эту гору, и около нее же и саму тюрьму. Повезло ему, что Гравон тогда оказался среди частей нашей армии, а не демонической. Солдаты демонической сразу оттащили бы его к демонам, и смерть бы его была ужасной. Тут же отправился к магическому глобусу, найдя границы между Торонгом и Стебрисом на карте. Резко увеличил ее и стал аккуратно двигаться по ней в поисках той самой горы с раздвоенной вершиной. За десять минут преодолел всего километров двадцать этой границы и уже на этой короткой дистанции нашел минимум три горы с похожей верхушкой. А чего еще можно было ожидать от границы двух горных королевств? Все верно, тут сплошные горы. Учитывая, что общая протяженность границы составляла примерно восемь сотен километров, Стало понятно, что этим путем я никуда не приду. Это нужно несколько недель с утра до ночи потратить на то, чтобы найти эту самую тюрьму. Тем более с учетом того, что она наверняка очень хорошо замаскирована. А хотя смысл мне переживать, если я могу просто заказать эту информацию братству нищих. Вот уж кто точно должен знать об этой тюрьме. Наверняка один из вопросов, что им часто задают, как раз на эту тему. «Куда я мог бы спрятать кого-то до самой его смерти, чтобы он никогда больше не возник на горизонте, если у меня хватает для этого денег?» «Да, и в этом случае ответ я получить наверняка смогу от братства достаточно быстро. Задам вопрос, и через несколько часов получу уже и ответ. Тем более мне нужно не только местонахождение этой тюрьмы, но и информация о том, как именно туда можно сдать пленников». Вряд ли они принимают там каждого, кто просто появился на пороге. Должно быть какое-то кодовое слово. Не став откладывать дело в долгий ящик, загремировался и тут же отправился к храму Родамира. Уже знакомый мне нищий просиял, увидев меня. Ну да, если у них существует премия за выполненные заказы, то на мне он уже должен сделать целое состояние. — Мне нужны координаты частной тюрьмы для особых пленников на границе с Торонгом и Остебрисом, сказал я, — а также пароль, который позволит воспользоваться ее услугами. — Справитесь за три часа, готов заплатить пятьсот золотых монет. — В трех часах нет необходимости, — улыбнулся мне нищий. — Я готов дать ответ прямо сейчас. И с учетом вашей скидки это будет стоить четыреста золотых. Ну, собственно, я так и думал. Мимо братства такая деликатная информация точно не должна была пройти. По поводу того, что в братстве догадается, что произошло с тюрьмой, когда она вдруг исчезнет, вскоре после того, как я спросил про ее координаты, я не волновался. Во-первых, я всегда прихожу на встречу в гриме, и они понятия не имеют, кто я такой на самом деле. Во-вторых, они никогда не создают проблем для своих клиентов. Так что, даже если эта тюрьма принадлежит кому-то очень могущественному, и он разозлится из-за того, что она разрушена, то опасаться мне нечего. Он вообще сможет о моем заказе узнать только в том случае, если само братство вдруг обратится к нему с этой информацией, а это полностью противоречит их принципам по отношению к клиентам. Ну, а что касается ущерба для братства, который возникнет из-за того, что они больше не смогут продавать эту информацию, поскольку тюрьма будет мною уничтожена, то на самом деле и тут серьезного ущерба они не понесут. Я не имел никаких иллюзий по поводу этого мира. Разрушу я эту тюрьму, но что? Если эта услуга будет по-прежнему востребована, то немедленно появится новая такая же». К сожалению, на все плохое, на что есть спрос, тут же будет предложена и услуга. Ставлю на то, что новая такая тюрьма появится буквально через несколько недель. По первому адресу, в Хельское королевство, нас отправил Днеш. Дальше мы решили пользоваться уже платными порталами, занимавшихся этим бизнесом кланов, рассудив, что эти деньги тоже можно брать из имущества казнокрадов. Накладные расходы по поимке — дело святое. В Хельском королевстве прибежище себе нашли двое беглых казнокрадов. Один был архимагом, другой — магом одиннадцатого разряда. Похоже, сбежали они сюда, приняв это решение, независимо друг от друга, поскольку жили в разных частях столицы. Были бы друзьями, скорее всего, поселились бы рядышком. Все же так было бы легче на чужбине. Начать мы решили с Архимага, и лорд доставил меня поближе к его дому в обличье Хагрекса. Вот только мы тут же разочаровались в этом решении. Похоже, Архимаг устроил прием, и он был еще в самом разгаре. С соседней крыши, на которой мы устроились, было прекрасно и видно и слышно, что там человек десять, первый в саду. Переглянулись с Элором, и я дал команду транспортировать меня к месту жительства второго казнокрада. С этим оказалось полегче. Все окна дома, которые он арендовал, были темны. Не прожигает украденные средства на пьянках-гулянках, а бережет их, чтобы вернуть королю за вычетом причитающейся мне долю. Молодец, что сказать. Открыл отмычкой заднюю дверь дома, пронесся под маскировкой до самой большой комнаты на втором этаже, где же еще устраивать спальню, как не тут, Снова поработал отмычкой и, как и ожидал, увидел казнокрада, спящего в постели. Вот только он тоже оказался в некотором роде транжирой. В постели он был не один из двумя девушками. Красивыми, что означало, что украденные у короля деньги он не экономил. А ведь третья из них была уже моей. Впрочем, несмотря на то, что я несколько расстроился, действовал я эффективно. Порошков болтуна у меня с собой было много, так что я не стал тратить время на то, чтобы связывать девушек и куда-то их прятать, а распылил в воздухе над кроватью сразу три порции порошка, чтобы хватило на всех. И, пробудившись, все трое искренне захотели мне помочь, так что девушек я отрядил стаскивать в гостиную все золото и другие сокровища, запрятанные казнокрадом по разным тайникам в доме. Ведь он сам, конечно же, тут же искренне рассказал, куда конкретно им идти. А пока они занимались этим, я побеседовал с ним о финансовых вопросах, и о том, что он знает о других казнокрадах или просто недругах Несмана. Когда с этим закончил, подумал немного и побеседовал и с девушками, которые как раз закончили стаскивать сокровища в гостиную. Красивые все же девчонки, и услуги, оказывается, специфические, мало ли какие интересные тайны узнали, относящиеся к жизни хельского королевства. Соседи все же, надо нашему клану побольше знать о них. Угадал, услуги девушек пользовались спросом, и уж они не закрывали, когда общались с пьяными клиентами, забывающими, что болтать в такой компании опасно. Узнал несколько эпизодов из жизни клан-лидеров двух серьезных кланов Херского королевства, которыми они точно не хотели бы ни с кем делиться. Кто его знает, может и пригодится эта информация однажды. В войне с высшими демонами все сгодится. Когда вопрос стоит о жизни или смерти человечества, брезгливость неуместна. Закончив с упаковкой сокровищ, оставил девушек спящими в спальне, а казнокрада вытащил на крышу на плече. «Здесь, на всякий случай, чтобы наши беседы не помешали, все это время дежурил Элор». «Вижу, что хоть здесь все прошло успешно», — сказал он. «Времени уже прошло прилично. Давай теперь лети к другому знакраду велел я. Погода за последние полчаса сильно испортилась. Луну заволокло густыми тучами, да еще и какой-то легкий туман опустился на город, серьезно ухудшив видимость. Так что Илор обратился в Загурта, одной лапой подхватил меня, другой — казнакрада и взлетел в воздух. Поскольку перерывов на отдых делать нужды не было, до дома казнакрада Архимага добрались быстро. Вот только беда, он все еще пировал в том саду. Одно радовало. Илор, пока был в обличии Загурта, прекрасно рассмотрел, несмотря на туман и облака, что количество гостей уменьшилось вдвое. Это давало надежду, что пирушка скоро все же закончится. Полчаса все же пришлось подождать. Зато, когда последний гость покинул пирушку, дальше мы уже действовали стремительно. Архимаг был настолько пьян, что я чрезвычайно быстро справился со своей задачей. там тамбре, который от него шел, разместил в его спальне на веревке, опущенной с потолка, бомбу с порцией болтуна. Заряд был нацелен на то, чтобы вызвать достаточный уровень вакуума, чтобы порошок-болтуна всосался под барьер Архимага. Спальня была на втором этаже, дом был трехэтажным. Так что после этого мы с Лором переместились на крышу и стали ждать, когда сработает таймер. Легкий взрыв сотряс здание. Сразу после этого мы с Лором врубили чуткий слух и стали прислушиваться, что происходит в доме. Даже если ты очень пьяный просыпаешься, но просыпаешься от взрыва, то понимаешь, что произошло что-то очень нехорошее. Так что Архимаг заметался по своей спальне. Мы слышали, что и слуги на первом этаже тоже забегали. Тем не менее, вся эта беготня продолжалась только несколько минут. Чем сильнее маг, тем дольше нужно времени, чтобы проклятие на него полностью подействовало. Сильный Архимаг может продержаться и несколько минут». Другое дело, что все это время он соображать будет не очень хорошо, чтобы предпринять какие-то решительные действия. Побежать, к примеру, сообщать о произошедшем в свой клан, если он у него есть, поднимая там тревогу. Вся умственная энергия будет задействована на незаметную для него самого борьбу организма с пытающимся овладеть им проклятием. Нет, с его точки зрения он все будет делать правильно. Но на самом деле максимум, на что он будет способен сам по себе, это сядет где-нибудь в той же спальне посидеть и подумать над тем, что произошло. Причем с каждой минутой, которую болтун сражается с ним за контроль над ним, сознание будет все более спутанным. Был бы рядом с ним какой-нибудь начальник и приказал бы ему идти куда-нибудь, вот тогда бы он пошел за ним, пока проклятие бы не подействовало, потребовав найти меня. А сам ничего делать точно не будет так что, в принципе, ничего страшного. Через несколько минут Болтун подействовал, и мы услышали торопливые шаги, приближающиеся к нам, а затем Архимаг, следуя строго в моем направлении, выскочил к нам на крышу. — Подействовало твое проклятие, — сказал Элор.